«Спасибо, хоть свет оставили», — бодро сказал Илья. «А то как в средневековом подземелье, только без факелов. Тась, с тобой всё в порядке, ты очень бледная». «Если честно, цвет лица — это не то, что меня сейчас беспокоит». Копейкин, который расхаживал из угла в угол, неожиданно подал голос. «Лично я не вижу иного выхода, кроме как договориться с нашими тюремщиками». «Может, возглавишь переговоры?» — насмешливо спросил Макс. «Имеется, что предложить в обмен на нашу свободу?» — Пусть твой друг отдаст им машину, тогда они отвяжутся. — Вот ты сначала купи такую, а потом будешь отдавать кому захочешь, — мгновенно взъярепенился Илья. — Только, боюсь, денег не хватит. — Разумеется, — пошёл в атаку Копейкин. — Откуда у меня возьмутся деньги на роскошные фашистские авто, когда всё, что мне удаётся собрать, я жертвую науке? — завещаем им своё тело, — посоветовал Илья. — Скоро этот вопрос станет актуальным. — А ты что думаешь? — спросила Тася впервые, напрямую обратившись к Максу. Голос у неё предательски дрогнул. Ей так хотелось подойти к нему поближе, заглянуть ему в глаза и поцеловать. — Ну вот ещё! — сердито отдёрнула она себя. — Нас тут всех могут сгноить заживо, а я мечтаю о поцелуях. Немедленно прекрати, дурочка! Немедленно! — Я думаю, что положение наше хреновое, — ответил Макс и посмотрел Тася прямо в глаза. Она всё же не удержалась, подошла и присела рядом. Сердце стучало прямо в горле. «Что у тебя с ногой?» — спросила она вполголоса «Монтировкой стукнули», — ответил Макс. Он смотрел на неё без всякого выражения, и это было обидно. «Когда ты отправилась искать туалет и не вернулась, мне пришлось рыскать по автосервису. Кое-кому это не понравилось». «Прости», — пробормотала Тася. «Прощаю. Что мне ещё остаётся? Ты же девушка моего друга. Разве не так? И я рад, что вы с Ильёй, наконец, воссоединились». Последнее слово он произнёс так отчётливо, что она прозвучала с издёвкой. «Дурак!» — беззлобно пробормотала Тася, продолжая сидеть на корточках. «Ведьма!» — бросил он в ответ. «Таисия!» — раздался прямо у них над головой голос Копейкина. «Повлияй на своего бойфрента, он меня не слушает!» «О чем это ты?» — Тася поднялась на ноги и уставилась на второго бывшего мужа. Он раскраснелся, а вихры у него на голове торчали как-то особенно задиристо. «Пусть он отдает бандитам машину!» «Тимур сказал, что машина уже у него. Разве ты не слышал?» — сказал Макс. «Тогда пусть отдаёт то, что было в ней спрятано. Я не могу здесь больше находиться. Рушится всё, срываются планы. Срочные дела не делаются. И у меня скоро будет клаустрофобия. Я стану бегать по подвалу, биться о стены и рыдать, как выпь!» «Пожалуйста, не надо рыдать!» — поморщился Макс. «И бегать тоже не надо. Если ты начнёшь бегать и орать, у тебя случится ещё и кислородное голодание. Что мы с тобой тогда будем делать?» «Но Копейкин прав». Вмешалась Тася и развернулась лицом к Илье. «Послушай, так дальше нельзя. Надо принимать какое-то решение. Ты наверняка уже догадался, чего от тебя хочет Тимур». «Но ты же сама всё слышала!» Сплеснул руками Илья. Несмотря на то, что находился в подвале уже давно, он выглядел по-прежнему подтянутым и бодрым. Даже его одеколон ещё не выветрился. Тимур ищет какой-то тайник. Считает, в машине было что-то спрятано. Почему он так считает, я понятия не имею. Он повернулся к Максу. Мы ведь с тобой на пару облазили, Хорьх, вдоль и поперёк. Ты видел какой-нибудь тайник?» «Нет», — мотнул головой тот. «Разве что та плоская металлическая коробочка, которая была приклёпана к раме. Кстати, ты её снял после моего ухода». «Господи, я тебе уже объяснял, там были лишь истлевшие бумажки, они у меня в руках рассыпались. Думаю, техпаспорт или заводские инструкции. Я и Тимуру то же самое сказал, но он не верит. Не понимаю, чего ещё он добивается?» «Нашей смерти!» — снова ожил Копейкин. «Предлагаю напасть на первого, кто войдет в эту дверь и вырваться на волю». «Интересное предложение», — одобрил Макс. «Но что, если первым войдет, например, писатель, силуян космос, полный грандиозных замыслов? Ты прыгнешь на него, и все снова закончится вашей дракой на полу». «А нет здесь какой-нибудь потайной двери, заколоченного окна или чего-то подобного?» — спросила Тася, медленно обходя помещение. «По-твоему, они такие наивные?» — усмехнулся Илья. «Профессионально оборудованная домашняя тюрьма, вот где мы находимся». «Люди из Алькатраса бежали, из Бутырки, а мы из особняка какого-то бандита не сможем». «Сможем. Отчего же?» — подал голос Макс. «Если здесь найдется пара-тройка шашек тротила. Но результат и в этом случае не гарантирован. Может, твой Юлий и прав? Как только откроется дверь, рванем вперед. Наверное, несколько человек мы с Ильей одолеем, а там будь что будет». «У тебя ведь нога болит», — мгновенно возразила Тася. «Ничего, ходить я могу, а это главное», — ответил тот, по-прежнему не глядя на нее. Я не против того, чтобы напасть первыми. Противно сидеть здесь и безропотно ожидать своей участи. Илюх, а может, всё же отдать им эту коробочку с трухой? Тебе она зачем? Да я её сразу выбросил. Теперь, конечно, жалею. Макс, ты что, мне не веришь?» Тот пожал плечами. «Не то чтобы не верю, просто размышляю. Это же бандиты, но не безумцы. Не станут они столько денег и времени тратить, гоняясь за химерами. Они действуют в соответствии с чётким планом. Похитили нас, потому что знали, есть информация. «Что-то у писателя, что-то у тебя». «Почему не у тебя?» – разозлился Илья. «Вот именно. Почему не у меня?» «Покупали мы хорьх вместе. Воевали за него тоже вместе. А похитил он тебя и требует что-то тоже от тебя. Как думаешь, почему?» Илья не успел ответить, замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Сначала в ней показался Силуян, перемазанный в глине. Затем Эльвира со свежей царапиной на щеке. А под занавес охранник впихнул внутрь двоих неизвестных, при виде которых пленники ошалели от изумления. Фашисты! первым квакнул Копейкин. Спасайся, кто может, нас сейчас перестреляют. А! -а, -а, -а Но вместо того, чтобы последовать собственному совету и попытаться спастись, он неожиданно сделал два больших скачка и прыгнул прямо на оказавшегося ближе к нему Василия Кузьмича. Подождите! закричал перепуганный Василий Кузьмич. Мы свои. Гитлер капут! «Мы свои, граждане», — громко сказал Гнутый. «В форму фрицев переоделись в ходе спецоперации». Он схватил Копейкина за шкирку и попытался оттащить от приятеля. Однако у него ничего не вышло. Пришлось вмешаться Тассе. Она до сих пор чувствовала себя ответственной за Копейкина и знала, что если уж он кого и послушает, так только и её. «Юлий, немедленно прекрати! У тебя что, приступ обезьянии паники?» Копейкин, тяжело дыша, отскочил в сторону и уставился на фашистов. «От них воняет болотной тиной!» обвиняюще заявил он. «Ты и сам воздух не озонируешь», бросила измученная Эльвира. «Вот послал бог сокамерничка». «Вы нас всех прямо напугали», нервно засмеялась Тася. «Вы, случайно, не со съемок фильма?» «Да нет, мы прямо с местного кладбища», возразил Василий Кузьмич, отодвигаясь от Копейкина подальше. «Ну ты, Кузьмич, сказанул», попенял ему Гнутый. «С кладбища, еще скажи, что ты из могилы вылез». «Давайте знакомиться», первым предложил Илья. «Мы старожилы этого каземата. А вы кто?» «Ну-ка, сынок, встань нормально, когда со старшими разговариваешь», — приказал гнутый командирским тоном. «Вставай, вставай. Ноги вон какие длинные, не разломишься. Так вот, зовут меня семён Виссарионович, а это мой приятель Василий Кузьмич. Вы здесь почему? Не из-за альтернативного топлива случаем?» «Из-за чего?» — изумленно переспросил Илья. «Или топливо, или энергоносители. Я путаю всё время. Память не та, что раньше. Лет тридцать назад я списки заключённых помнил наизусть. Фамилии по 400 вот тут хранил». Гнутый постучал себя пальцем по грязному лбу. Потом прошёлся по подвалу. «Окон нет? Дверь одна?» – спросил он. «Жалко. Никакого стенобитного орудия сделать не сможем?» «Вон сидит человек», – Эльвира кивнула на скисшего Копейкина. «Из него выйдет неплохое стенобитное орудие». «Шутите?» – серьёзно спросил Гнутый. «Шутить — это хорошо. Шутки перед боем особенно полезны». «Так, а вот здесь у нас что?» Он указал на внушительную металлическую распорку в дальнем левом углу. Распорка была заклинена между полом и потолком и прижимала к ним толстые квадратные стальные листы. «Угол дома проседает, боятся обрушения», — авторитетно заявил Копейкин. «Обычное дело при небрежном строительстве». «А вы говорите, стенобитного орудия нет. Эх, молодёжь, вам бы только в компьютеры играть. Вставай, поднимайся, рабочий народ. Сейчас мы им зададим жару». «Что вы хотите сделать?» Решительный старикан удивительным образом поднял Тасин боевой дух. Она даже руки начала потирать от волнения. «Что делать? Взять эту металлическую трубу и выбить дверь к чёртовой бабушке?» «А потолок не рухнет?» С опаской поинтересовался Копейкин. «Нарушать гидрогеологический баланс всё-таки опасно». «Нас во время войны дважды в землянках засыпало, и ничего, как видишь. А что, вот так просто сидеть и ждать лучше?» «Я с вами», — заявила Тася. «Говорите, что нужно делать?»